Глава вторая. Сырой всегда так. Из-за неё я вляпываюсь в дурацкие истории. Могла же ей по телефону сказать, что мне не нужны сапоги, и приспокойно сидеть на лавочке у фонтана, вдыхая чудесную осеннюю сырость. Пусть и без мороженого, на которое нет лишних денег, но всё равно сидеть и в ус не дуть. А теперь что? Под змеинными взглядами толпы расфуфыренных сотрудниц ювелирной компании я иду следом за начальником, разъяренным неподчинением Иры, чтобы показать ему, насколько чётко умею вставлять те самые капсулы в кофемашину. Да ещё и в красных сапогах, будь они неладные. Миновав отопающий в зелени фонтанчик и миниатюрные кожаные диванчики, мы с монстром оказались у лифта. К этому моменту я выяснила две вещи. Первое, сапоги мне жмут. Второе, монстры, несмотря на свою внушительную фигуру, на самом деле выглядят как очень красивый актер, сошедший с обложки журнала. Ну да, он же олигарх. Наверное, все олигархи выглядят как очень красивые бандиты. Они же и есть бандиты, судорожно размышляла я. Ведь чтобы стать олигархом в нашем городе... Одного диплома по мировой экономике маловато, даже красного. Я горький пример тому». Двери лифта распахнулись, и ноги в красных сапогах понесли меня внутрь, следом за широкой спиной Иркиного генерального директора. «Как же его зовут?» Ира назвала его по имени-отчеству, и я никак не могла вспомнить. Оставалось надеяться, что у него на двери есть табличка». Как только лифт поглотил нас с олигархом, я поняла, что страдаю клаустрофобией. Он занял почти всё свободное пространство и принялся изучать меня со всей откровенностью, на которую была способна его привыкшая к женскому вниманию натура. Я задыхалась от его сладкой туалетной воды и мечтала, чтобы лифт двигался быстрее. «Как ваше имя?» Его грубоватый голос взорвался у меня в ушах и запульсировал болью в висках. «Ксения», — стараясь как можно реже дышать, буркнула я. «Красивое имя». Одними уголками губ улыбнулся монстр, и в его серых глазах снова вспыхнул опасный огонёк. «Скажите, Ксения, а как вы попали на собеседование?» «Я зависла». «Скажи ему всё как есть», — прокричал внутренний голос, «что ты здесь случайно и совсем не нуждаешься в такой низкой должности, как секретарь, что у тебя красный диплом по мировой экономике и вообще ты хочешь стать ведущей городских новостей». Потом перед глазами всплыли глаза Иры, её умоляющий взгляд, и я, обречённо выдохнув, мягко улыбнулась монстру. «Вообще-то я ищу работу по специальности. Но у вас хорошие зарплаты, и пока мне не подвернулась нужная должность, я хотела попробовать себя в новой роли». «Ага, без опыта работы, значит», — нахмурился олигарх и задумчиво потёр гладко выбритый квадратный подбородок. Двери лифта распахнулись, и мы с ним оказались у дверей приёмной. Распахнув двойные двери, монстр с широким жестом пригласил меня войти. Приёмная была роскошной. Настолько роскошной, что я вновь почувствовала себя золушкой даже в красных сапогах за деньги. Дизайнерская офисная мебель, окна в пол, зеркальные потолки, пушистое ковровое покрытие, в котором даже на высоченных каблуках я утопала по самую щиколотку. Всё здесь кричало о том, что в данных апартаментах обитает настоящий олигарх. Огромный экран на полстены мелькал рекламой ювелирных изделий от завода «Артамас». А за компьютером в поте лица трудилась приятная женщина средних лет. «Руслан Георгиевич», – оживилась она, – «три претендентки на должность готовы подняться на собеседование». И тут же осеклась, уставившись на мои сапоги. «Пусть Ксюша сделает кофе и принесёт его ко мне в кабинет», – приказал «Монстр» он же олигарх и генеральный директор, исчез за мощной дубовой дверью. «Здрасте». Я глупо улыбнулась женщине, желая провалиться сквозь землю. «Кофемашина там». Окинув осуждающим взглядом мою дурацкую обувь, надетую совсем не по сезону, она указала на сверкающий серебристый агрегат. Я подошла к агрегату и некоторое время рассматривала его в упор, «Нет, ну, должно же красного диплома по мировой экономике хватить на то, чтобы угадать, как включается эта кусмомашина?» «Красная кнопка слева», – раздался голос помощницы-олигарха. «Кружка для экспресса в верхнем ящике». Нащупав в верхнем ящике кружку, я распаковала капсулы для кофе. Он любит, когда сахар кладут рядом, на блюдце» примирительно пробромотала женщина, пока я загружала капсулы в кофемашину. «А у вас всегда собеседование проходит именно так?» Наблюдая, как ароматная жидкость заполняет маленькую чашку для эспрессо, спросила я. «Я скажу вам честно, Ксения», устало качнула головой она. «За три дня мимо меня прошло 43 девушки с заявкой на победу. Ни одна из них не устроила нашего директора». «Я устала принимать соискателей. Вы первая, кого Руслан Георгиевич привёл сам, поэтому я подсказываю вам, как должен быть оформлен кофе. Для директора чашка эспрессо по утрам – это особый ритуал, без которого рабочий день не может быть удачным». Ни одна из девушек не догадалась положить сахар рядом. Все бросали его в чашку. «Будьте так добры, выполните нехитрый ритуал и освободите меня от лишней работы». «Брось его в чашку! Брось!» — прокричало подсознание. «Так ты будешь свободна!» Моя рука, предательски дрожа, потянулась за коричневым сахаром. «Ложка должна лежать с другой стороны», — раздался голос сердобольной помощницы генерального. «Умоляю, не перепутайте! Это ваш шанс!» Я вздрогнула и отдёрнула руку. «Ладно, попробую отвертеться от него в кабинете». Подхватив серебряный поднос с чашкой кофе, оформленный по всем правилам, я медленно двинулась в кабинет монстра. Ослабив галстук, он вальяжно развалился в огромном кожаном кресле и читал что-то на огромном плоском экране компьютера. «Ксения, присаживайтесь. При виде двух аккуратно уложенных кусочков сахара рядом с чашкой...» и его красивое лицо просветлело. Я поставила перед ним чашку с ароматным эспрессо и осторожно устроилась напротив. Руки мелко дрожали, а щёки заливались противным румянцем от его опасно прожигающего взгляда. Да, монстр был красив. Теперь я осознала это в полной мере. Я бы даже сказала «непростительно красив». Интуиция подсказывала мне, что широкие плечи и мощная шея, а также татуировка рукава на обеих руках, которую он активно пытается скрыть за безупречным воротничком и белоснежной рубашкой, указывают на нечто запретное, противозаконное. Хотя ничего удивительного. В нашем городе с большими деньгами по-другому никак. Или ты на гребне волны со всеми вытекающими последствиями, или с красным дипломом и мизерной зарплатой на чахлом предприятии. Тихонова боялись все, а значит, он на гребне. «А какое у вас образование, Ксения?» «Предвигая к себе чашку так, будто это самое дорогое сокровище на нашей планете, поинтересовался Иркин генеральный, Высшее экономическое. Я вдруг поняла, что снова забыла, как его зовут». Надпись на табличке мелькнула перед глазами, потом была космическая кофемашина, и вот имя и отчество олигарха напрочь выветрились из моей хорошенькой головки. «Наверное, ещё и красный диплом имеется», — усмехнулся он. «Как-то по-особому усмехнулся, с хрипотцой, от которой по моей коже разбежались в разные стороны тысячи волшебных мурашек». «Конечно», — Обиженно, передернув плечами, фыркнула я. «Пусть знает, что перед ним не какая-то там секретутка из ПТУ». «Да ладно», — смирил меня недоверчивым прожигающим взглядом монстр. Возмущённая его недоверием, я полезла в сумочку, всё это время болтавшуюся на плече, и выложила на стол свой красный диплом Он выхватил его у меня из-под носа и впился в него своими красивыми серыми глазами. «Надо же, по мировой экономике», — ухмыльнулся он. «А это что?» «Из диплома выпала бумажка с моего предыдущего собеседования. Там было записано всё, и номера телефонов, и фамилия Крылова, и открытые вакансии». «Пробовались на ведущую этого проходимца, значит, презрительно поморщился генеральный директор. Да. Кровь гулко запульсировала в висках, а в горле пересохло. Но ну вот, он теперь знает, что я здесь случайная. Ещё пару секунд, и лифт повезёт меня обратно в комнату 805, где я скину с ног проклятые алые сапоги и наконец окажусь в городском парке на лавочке. Судорожно мелькали мысли в моей голове. «И думать об этом забудьте», — рыкнул олигарх и разорвал бумажку пополам. «Нечего вам делать на телевидении с красным дипломом по мировой экономике». «Да как вы... как вы смеете!» — взвизгнула я. «Верните мне мой проспект. Там осталась важная информация, это мой шанс». «Ксюша, ещё раз повторяю...» «Вам нечего делать у Крылова». «Я отлично знаком с его методами работы. Немедленно отправляйтесь в отдел кадров и завтра же приступайте к должности секретаря». «Ещё чего?» Я подскочила со своего места. и «Не подумаю. Я красный диплом не для того получала, чтобы секретаршей работать». «Это не предложение. Это приказ, Ксюша», — рявкнул он так громко, что у меня заложило уши. «Завтра в девять утра я жду вас на рабочем месте». Я бежала из его приёмной с такой скоростью, что красивые картины, развешанные в просторном холле, мелькали перед глазами. Лифт быстро привёз меня на восьмой этаж, и вскоре я стояла в комнате 805. «Ксюха, ты как?» – испуганно взирала на меня Ира из-за стола. «Я чуть с ума не сошла, когда он тебя на собеседование забрал». «Нормально. Он мои бумажки с телевидения порвал. Забирай свои сапоги обратно». «Хорошо, хорошо. Идём в комнату». «Я всё улажу, Ксюша. С меня мартини, как обещала». Ира прыгала вокруг меня, пытаясь загладить свою вину. А я со скоростью света переобувалась в чёрные лаковые лодочки на шпильках. «Ксю, ну не расстраивайся. Тихонов, он немного своеобразный, понимаешь?» «Ничего, переживёт твой отказ. У него, знаешь, сколько желающих топчется вокруг кабинета. И вообще, давай сегодня вечером в клуб сходим». «Я безработная. Какой клуб?» Я стервенела, натягивала курточку, мечтая отвязаться от Иры как можно скорее. «Так я оплачу. Всё оплачу. И вход, и мартини. Ну же, Ксюша, соглашайся». «Позвони мне вечером», — отмахнулась я. Оказавшись у парка, ощутила, как сердце заполняет невероятное облегчение. «Нет, я к Ире на кофе больше не ногой». «Прав, папа, надо сидеть как мышка и не высовываться. Завтра же пойду на предприятие по пошиву постельного белья, там вакансия висит уже две недели». «Ну и что, что всего 15 тысяч зарплата?» «Подумаешь, зато без всяких проблем». Я села на лавочку у фонтана, открыла сумочку, чтобы достать свой айфон, и только тут поняла, что мой диплом остался в приёмной у олигарха Тихонова. Сердце гулко стукнуло и оборвалось.